Алик пристально всмотрелся в мрачное лицо Распутина, одновременно с подозрением принюхиваясь. Судя по виду и запаху, большой доктор тоже страдал. Это было немного странно и в то же время порождало чувство единения. Он вежливо отступил еще на шаг и ответил, «Несомненно». Путем несложного логического построения из восьми пунктов Олег вычислил корни случайной встречи. Вы меня ждете? Климов, если и удивился невиданной прозорливости нового знакомого, то виду не подал. Точно. Мы же теперь с тобой почти братья. Мучаешься. Альберт Степанович вздохнул от всей израненной души. Так и могут вздыхать лишь тяжело и безнадежно влюбленные мужчины. Распутин внимательно прослушал стон брата и кивнул. Аналогично. Он с хрустом потянулся, разминая затекший позвоночник и прохрипел. «Ладно, слушай, пойдем поговорим. Есть предложение облегчиться друг на другу душами». Абсолютно неожиданно для себя Алик вдруг кивнул. Ему страстно захотелось хоть на секунду Избавиться от боли в груди. Захотелось хоть что-нибудь изменить В своей тоскливой, обыденной жизни. Тем более, что судьба подарила ему товарища по несчастью, Способного на мужскую солидарность, Испытывающего те же человеческие чувства, Пусть даже врача. — А, пойдемте! — бесшабашно махнул рукой Альберт Степанович. вовремя поймав соскользнувшие с носа очки. «Надеюсь, вы не психиатр?» не знаете их как-то...» Перед зданием отделения бурлила жизнь. Не очень интенсивно, учитывая раннее утро, скорее вяло и сонно, под дождем на ближайшей автобусной остановке роились потенциальные пассажиры. У ларька с кривой В арабском стиле надписью «Шаверма» стояла очередь. По тротуару спешили прохожие. На скамейках сидели сугубо мужские компании и дружно читали газеты. По странному совпадению, в середине каждого печатного листа красовалась дыра. Через нее читатели наблюдались за 108 отделением милиции. В этом была какая-то странность. Может быть, потому что обычно в дождь прессу принято просматривать в помещении. А может, потому что ранним утром нормальные люди спешат на работу. Они сидят с дырявой и мокрой газетой по два часа без движения. И вообще за милицией у нас обычно не следят. Скорее наоборот. Альберт Степанович и Клим на причуды окружающих внимания не обратили. Им предстоял серьезный мужской разговор о женщине. В сравнении с этим остальное меркло. Они перешли через дорогу и направились к ближайшему скверику. В невысоком заборе приглашающий зияла дыра. Ворота располагались на 30 метров дальше. Поэтому через них никто не ходил. Бывшие претенденты на мускулистую руку и функционально безупречное сердце доктора Люды, не оборачиваясь, исчезли в проломе чугунной ограды. Им было о чем поговорить. Тема личных переживаний всегда трепещет живо и нуждается в заинтересованности посторонних. С их уходом, Окрестности внезапно оживились, как будто невидимая пружина начала выбрасывать со скамеек разных людей. Первым вскочил невзрачный мужчина в кожаной курке. В городском дурдоме и в Аркутинских зонах он был известен как Чегевара. По плану слежки, рожденному в тихой и страшноватой квартире Рыжова, ему отводилась роль лидера наблюдения. Он воровато огляделся, словно собирался совершить что-то неприличное. Газета полетела в урну. При этом на лице бывшего зека отразилось явное облегчение. Читать Чагивара не любил в принципе, тем более, что маскироваться пришлось вестником судостроения, как самым дешевым изданием. Перед началом преследования. Он нащупал в кармане справку от Скворцова-Степанова. Ощущение полной безнаказанности его успокоило. Че пригнулся, стараясь слиться с природой, и нырнул в дыру. На прощание он четырежды причесался, дважды кивнув. Это был установленный заранее сигнал для остальных. Сидящий на крайней скамейке Артур Александрович Конобаух, Достал из кармана блокнот и, отыскав нужную запись, перевел себе под нос загадочную для непосвященных жестикуляцию. Начинаю наблюдение объектов двое. Худощава корма бывшего зэка зацепилась за отогнутый пруд решетки сквера. Его ноги судорожно дернулись, и Чегевара наконец, скрылся из виду цариком. «Идиот!» Без выражения констатировал Кнабаух. Вторым стартовал бывший доктор Рыжов. Экстрасенс действовал намного естественнее своего подельника. В том смысле, что не прикидывался шпионом, а оставался самим собой. Он с видимым сожалением сунул за пазуху журнал, магическое обозрение и щедро снял порчу из глаз с окружающих. Заодно... Игорь Николаевич продул себе чакры и приоткорыл третий глаз. Дело предстояло серьезное и неосвоенное. Приходилось напрячь энергию чи до посинения ауры. Размашистые пасцы не прошли зря. — Отчихнись, потрох тухлый! — зарычал мощным басом неблагодарный сосед по скамейке. Самого его не было видно из-за Урюпинской правды, но Грозный рык донесся до Кнобауха без искажений, заставив вздрогнуть. Артур Александрович панически боялся мест лишения свободы и их обитателей. Он попытался рассмотреть лицо скандалиста с уголовной дисфункцией речи, но мокрая пресса надежно закрывала того, От праздного любопытства. «Кругом тюремный жаргон», — прокомментировал Кнабаух инцидент. «Похоже, курсы углубленного изучения в не прошел только я». Рыжов порванул к скверу, интенсивно причесываясь и дергая себя за воротник. «Пять, шесть, семь», — тихо считал Кнабаух, стараясь не сбиться. Экстрасенс скрестил руки на груди и юркнул в пролом ограды. «Наблюдение затруднено, меня поймали, спасайся кто может, все идет по плану». Озадаченно перевел мозг. Он немного подумал, покачал головой и добавил к переводу от себя. Обнаружил Тунгусский метеорит и фараона Рамзеса. Следующий в сквер вошел Коля-Коля. Он с трудом оторвался от советского спорта, размялся серией быстрых ударов и скрылся, не причесываясь. Артур Александрович покосился на раскрытый блокнот. Аналогов сложным боксерским движением там не нашлось. «Импровизирует», — решил он. И поднялся. Пора было возглавить слежку. Кнабаух быстрым шагом дошел до Ворот. Он не любил толпу и никогда не шел проторенными путями. Если народ ломился с черного хода, значит, он должен идти с парадного. На этом исход наблюдателей не закончился. Обладатель мощного баса и знаток Фени аккуратно сложил сырую газету. Стеклянный глаз мрачно сверкнул, Отражая в искаженном виде сто восьмой оплот правопорядка. Моченый поднялся. «Санек, трое сбоку на теленке!» Шепнул он своему спутнику. «Секу, папа!» Ответил гнида, вскакивая. «С майонанием, без кипежа!» В руке его блеснула финка и снова скрылась в рукаве. Два благообразных господина... Двинулись на прогулку в сквер. После них осталось два номера урюпинской правды и несмываемое ощущение опасности.